Глава 24. Непринуждённые беседы, освежающие объятия океана, когда кожа уставала греться под настырным солнцем, блаженная нега летнего моряка, замешанного на сладкой лирической ностальгии. Они и не заметили, как день начал клониться к закату, о чём свидетельствовал красный шар, опускающийся в море на линии горизонта. Когда станет грустно, Смотри на солнце, процитировала Иштар маленького принца. Подойдя к застывшей на террасе внемом созерцании Ники, к вечеру она стала очень молчалива и задумчивой, не потому, что замкнулась, напротив, происходящее вокруг позволило расслабиться, отпустить себя, а ещё пробудило много новых мыслей. У вас это семейное? усмехнулась тихо в ответ. Сент-Экзюпери? Да, мама его очень любила, читала нам с детства. Правда, Маленький принц не совсем моя философия. Он слишком созерцательный, что ли, наполненный внутренней тоской, пусть и наивно отнесённый к разряду детской литературы, что для меня совершенно непонятно. Моя книга из его произведений Планета людей. Наверное, как минимум за глубину понимания сути пустыни Хафтер словно бы говорит моими словами, смотрит на жёлтые пески моими глазами. Прочитайте, если не читали, советую. Не читала. Спасибо. Не бывали в пустыне? спросила Иштар. Не приходилось, тихо ответила Ника и опустила голову. Приглашаем вас к нам в гости. Гарантирую, вы влюбитесь в Сахару раз и навсегда. Этот край завораживает. К тому же, Нам с Белкасемом есть чем гордиться и чем похвастаться. В озаваде было многое сделано за годы прихода к власти моего мужа. Спасибо, но подняла глаза на собеседницу Ника. Не уверена, что смогу принять приглашение. Почему же? Наоборот, всё складывается замечательно. Как раз стимулируете Адама на поездку к нам. А то он только обещает, всё никак не доедет. Ника чуть заметно улыбнулась, немного печально. Вы, наверное, не поняли, что связывает меня с вашим братом Иштар. Мы не парень и девушка, и между нами нет отношений. Кашлянула, словно бы её слова давались ей тяжко, словно бы смущали её. Я, честно говоря, была очень удивлена оказаться здесь, потому что уровень нашего доверия и Близости совсем не тот, каким может показаться. Адам, шейх Адама и я стала на запинаться, собираясь с духом, чтобы вывалить правду. Можете не продолжать, Ника, совершенно спокойно перебила её Таша. Скажу вам сейчас, возможно, немного странную вещь, но мне кажется, что это как раз вы, возможно, ещё не понимаете, что вас связывает с моим братом. Не могу даже исключать того, что он сам этого не понимает. Знаете, некоторые вещи очевиднее со стороны, особенно когда долго и хорошо знаешь людей. Возможно, вам со стороны кажется, что мы здесь все в счастье и гармонии, но это далеко не так. Моя чрезмерно весёлая, даже немного наигранная бравада, показная мягкость и покладистость это подчёркнутой благожелательности спокойствия отца. Все мы здесь нико прячем за фасадами трагедию, потерю, боль утраты, и жтерс глотнула ком в горле. Я не просто давались эти слова. Ника молчала. Они обе теперь смотрели на игравших с детьми в воде на фоне заката мужчин. Мама, слишком многое значило для всех нас. Вернее, не так. Чёрт. не нароком вытерла слезу. Даже не знаю, какие правильные слова подобрать, чтобы вы поняли, вздохнула тяжело. Я сейчас вам кое-что скажу, хотя, наверное, Адам был бы в ярости, если бы узнал о моих откровениях. Но моя женская интуиция подсказывает мне, что я обязана вам сказать. Сделала паузу, задумалась. Всё началось с занятия Адамом таивского престола. Вернее, это он так думает. Всё время винит себя. Вы, возможно, слышали, его поддержал местный народ. Они самолично свергли предыдущего правителя, отличавшегося крайней формой жестокости и деспотизма. А Адам проявил милосердие, позволил ему уехать из страны, получить политическое убежище, только Снова пауза. Снова подбирает слова. Только Мунир воспринял этот шаг для себя не как возможность прожить спокойную жизнь со своей семьёй, а как возможность для мести. Именно мести, не реванша, потому что реванш даёт возможность человеку оправдаться. Месть нет. У Адама были непростые отношения с ещё одним нашим братом. Он жил в Европе, редко навещал родных. Короче, там тоже всё было сложно. Так вот, люди Мунира похитили Абида и обезглавили его. На глазах у Адама обезглавили. Мунир лично совершил это злодеяние. Он позвонила дому по конференц-связи и провёл экзекуцию. Иштар задумалась, всхлипнула носом. Это проклятое видео потом ещё долго гуляло по интернету. Белка7 заплатил миллионы, чтобы его удалось такие изъять. Спросите, почему Белка7 Потому что все мы, Магдиси, не могли собрать себя по осколкам. Сердце мамы не выдержало удара. Она умерла от сердечного приступа в течение недели после гибели брата. А Адам, у Адама случился нервный срыв. Он замкнулся в себе, закрылся, хотел наложить на себя руки. Он провёл в лечебнице не менее 3 месяцев. За это время Мунир снова занял престол. устроил расправы над всеми теми, кто помог Адаму. Отец бы мог вмешаться, но он сам был слишком раздавлен утратами. Это тяжело объяснить. Отношения моего отца и матери были слишком близкими, слишком особенными. Они были как единое целое. Её утрата для него стала не просто катастрофой, концом того, кого вы видите сейчас Ника, это лишь тень Нуреддина Магдиси. Мне больно это признать, но да. Отец не здесь, не с нами. Он мыслями с мамой на небесах. Усиленно изображает, что это не так, но все мы прекрасное это понимаем. Иштар выдохнула, нахмурив брови. Ей было больно говорить, это было очевидно. Всё это время мы тщательно скрывали всё происходящее в семье, и просрыв Адама и праотца, Хамунир праздновал свой триумф реванша. Как он говорил, глумился над нашей семьёй, пытался подорвать региональный авторитет, бросая тени на всё семейство Магдиси. Вы ведь знаете, брат моего отца Фахт правит в Дубае. Примечание: историю про семейство Магдиси можно узнать в трилогии Одержимые наследники. Потом врачи сообщили, что Адам пришёл в себя, восстановился. Мы обрадовались, конечно, приехали за ним. Как понимаете, всё это происходило в абсолютной секретности. Никто не мог знать о случившемся с наследником химьярита Исакотры. То, что мы увидели, поразило всех до глубины души. Адам был другим, совсем другим. Холодным, закрытым, жестоким, молчаливым. Он не говорил с нами, сухо поприветствовал, сразу уехал, не сообщив куда, а потом Потом мы узнали, что он с небольшой группой сподвижников в буквальном смысле голыми руками совершил штурм дворца Мунира ибн Фила в Таифе. И точно так же, как это сделал тот, отрезал ему голову. И Шторне выдержала и заплакала, закрыв лицо руками. Адам никогда не был таким ника. Он был хорошим, весёлым, мироничным. А этого Адама я не знаю. Я смотрю в его красивые глаза, И вижу там столько боли. Аллах, сколько боли я там вижу. И не понимаю, как ему помочь. Он отдалился от всех нас очень сильно, даже от отца. Но сюда он хотя бы иногда приезжает. Вот мы экстренно и сорвались с места, как только узнали от его протоколщика, что он отправился на Сакотру. Спасите моего брата, Ника. Умоляю вас. С этими словами Таша подняла заплаканные глаза на девушку. Вита увидела в них такую отчаянную, немую просьбу, что стало даже страшно. "Иштар, я..." Слова застряли в горле. Встречной болью, ужасом, отчаяньем, паникой Ник не была готова слышать то, что слышала. "Я не думаю, что он ждёт от меня помощи. Я вообще не думаю, что смогла бы его спасти". Да и вообще, повторяю, я не значу в его жизни ровным счётом ничего. Я просто Ника, вы единственная девушка, которую Адам привёз на Сакотру сам. Впервые в жизни, перебила её решительно Иштар. Он сам говорил и не раз, что подругу ступит на эту землю только тот, кого приведёт его сердце. Поверьте, если бы я не была уверена, Что вы для него особенная девушка? Я бы сейчас не распылялась бы перед вами. А Кейт? Это вырвалось у Ники само собой. Она словно бы и не хотела говорить. Кейт усмехнулась Иштар. Кейт моя подруга по британскому колледжу. Мы дружим с детства. Сколько я помню, нас столько она была влюблена в Адама, безответно Ника. Да, он позволял ей быть рядом, более того, В сложные времена она поддержала его как никто другой, прежде всего своим безропотным обожанием и готовностью прогибаться под любые его прихоти и капризы, но он с самого начала не давал ей никаких обещаний. Знаете, в этом вообще достоинство моего брата. Он всегда предельно честен, пусть его поступки и бывают не всегда красивыми. Подумайте над моими словами Ника. Просто подумайте. Она молча кивнула, хотя внутри бушевала такая буря, что сейчас дать положительный ответ просто не было возможности, совершенно никакой. Пойду, позову сына ужинать. Да и малышка Луня скоро проснётся. Пора её кормить. Ника с восторгом посмотрела на эту удивительно красивую и сильную молодую женщину. При её возможностях она стойко и терпеливо кормила сама грудью. Хотя могла бы организовать ребёнку сотни кормилец, было в этом что-то правильное, материнское. Иштар, один вопрос, окликнула её в дверях. Простите, не скажите мне, почему Адама называют драконом? Она помнила, что ей рассказал Амар, но хотелось услышать именно версию Иштар. Та чуть заметно улыбнулась. Это старинная сокотрийская легенда. Кровь двух братьев. Когда-то Сакотра была частью единого континента, включающего весь Аравийский полуостров. Его населяли великие драконы и великие слоны, огромные как скалы. Они первыми населяли эту землю, поэтому всё равно считались родственниками, братьями, равными по духу, силе и величию. И всё же между ними постоянно шло соперничество. Однажды молодой и резвый дракон вступил в схватку со старым опытным слоном, но тот смог ответить ему. Завязался бой, в результате которого пролилось много крови их обоих. Они погибли. Бог очень разгневался за кровопролитие и наказал и слонов, и драконов. Он сделал земли Аравии пустынными, превратив слонов и драконов в каменные изваяния. Сокотра отрезала от материка. Так вот, возвращаясь к Адаму. Возможно, вы слышали фамилию рода Мунира. Он Мунир ибн Фил. Фил на арабском слон. Поскольку Адам наследник Сокотры, историки сразу взяли эту старинную легенду о новооружие и окрестили Адама драконом. Тому способствовала и эта пресловутая татуировка на груди. Глупость молодости. Он в детстве очень сильно увлекался всеми этими историями о драконах. Его влекли мистические легенды прошлого. Да и признаться, была в нём реально какая-то странная внутренняя сила. Он видел вещи и сны, иногда пугая нас или восхищая предсказаниями до мурашек. Как-то так. Обе девушки вздохнули. Явно сегодня было сказано очень много. У вас очень красивая семья, Иштар, тихо сказала Ника после некоторой паузы. Мне очень жаль. Честно, жаль, Та понимающе кивнула в ответ, принимая солидарность собеседницы. Правда, оросившая почву кровь двух братьев дала жизнь удивительному дереву. Вы наверняка видели его по дороге из аэропорта здесь. Драконова дерево или драцена на латыни. Ха, но растёт только здесь. Всю жизнь, Ника. Любовь побеждает. Она воскрешает и исцеляет. Верьте моим словам. Я знаю точно, потому что я видела, как цветёт пустыня. И ещё. Повернулась к девушке и посмотрела пронзительно ей в глаза. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. процитировала тихо она Маленького принца и словно бы надев на себя непринуждённую улыбку побежала к беззаботно игравшему с родственниками сыну